Как создать надежную сеть, соединяющую товар, сбыт и услуги? Многие клиенты жалуются, что торговый агент дал им определенные обещания, а оперативные органы эти обещания не выполняют. Торговый агент вполне мог преувеличить возможности компании, управляющий по товару вполне мог преувеличить доступность товара для агента или отдел, занимающийся распределением товара, вполне мог не справиться со своими обязанностями. Какой бы ни оказалась причина, компании грозит потеря ценного клиента. Фрэнк Сэспэдис из Гарвардской школы бизнеса высказал необходимость интегрирования товара, сбыта и услуг, а также перечислил различные методы достижения поставленной задачи с целью создания более тесной взаимосвязи между этими тремя важными факторами работы с клиентом. Также весьма актуальным является вопрос о том, как можно создать более плодотворное отношение между маркетингом и другими областями деятельности компании. Каждое структурное подразделение компании действует, опираясь на свои собственные логические построения и всячески старается эти построения защищать. Научно-исследовательский отдел стремится создать максимально высококачественные товары с точки зрения их конструирования, однако при этом маркетологи могут посчитать, что данный уровень качества и цены не нужны потребителю. Отделы, занимающиеся закупочной деятельностью, могут принять решение приобрести детали по более низкой цене, в то время как специалисты по маркетингу придут к выводу, что такая политика приведет к учащению поломок и покупатель останется недоволен. Представители сферы производства будут отказываться работать с небольшими партиями продукта, а маркетологи заявят, что таким образом компания выйдет на новые рубежи и так далее. И дело вовсе не в том, что одни правы, а другие ошибаются. Проблема решается при помощи тесного сотрудничества различных подразделений компании, которые в случае необходимости готовы обсуждать свои разногласия и вместе искать пути их разрешения. В этом случае, разумеется, выиграет вся компания в целом. Что следует делать, чтобы добиться максимального успеха в интегрировании маркетинговой коммуникации? В большинстве компаний имеется вице-президент по рекламе, а также управляющий по стимулированию сбыта и по связям с общественностью. Как правило, эти отделы не работают в тесной связи друг с другом. В потребительских компаниях большая часть бюджета, раньше уходившая на рекламу, теперь расходуется на стимулирование сбыта, в то время как другие коммуникационные отделы получают меньше средств. Дон Шульц и его коллеги в Северо-Западном университете пытаются убедить компании, что им необходимо интегрировать коммуникационные функции и действовать совместно. Компании должны иметь в своем штате главного директора по коммуникациям и главного директора по информации. Главный директор по коммуникациям будет руководить работой всех специалистов по коммуникации и с их помощью выработает унифицированную коммуникационную стратегию и набор тактических мероприятий. Весьма интересным является вопрос о том, нуждается ли компания в маркетинговых подразделениях, когда она переходит от производственных отделов к отделам развития. В последнее время многие компании стали отрицательно относиться к производственным отделам, поскольку они преследуют и ставят во главу угла только свои собственные интересы. Например, отдел закупок иногда пытается минимизировать закупочные цены за счет снижения качества товара, Транспортный отдел порой предпочитает перевозки по железной дороге воздушному транспорту, поскольку таким образом снижаются затраты на транспортировку, при этом не учитывая тот факт, что потребителю приходится дольше ждать выполнения заказа. В настоящее время многие специалисты хотят убедить руководство компаний в том, что надо перенести упор с проблем производства на проблемы развития. В этом случае объединяются различные области деятельности компании для того, чтобы сдержать обещания, данные клиенту. Например, один из основных процессов выполнения и оплата заказа требует решения нескольких задач — выписывание счета, складирования, учета и транспортировки. Очень часто отделы, занимающиеся этими вопросами, не взаимодействуют друг с другом, в результате теряется драгоценное время. Некоторые компании берут в штат менеджеров по развитию. Менеджер по развитию работает с командой специалистов. Например, группа, занимающаяся продвижением на рынок нового товара, включает ученого, инженера, специалиста по производству, маркетолога, торгового агента, агента по закупкам и специалиста по финансовым операциям. Когда объединяются усилия групп по развитию и проектированию, оказывается, что персонал, занимающийся маркетингом, меньше проводит времени в своем подразделении и гораздо больше работает в группе, разрабатывающей тот или иной проект. Такая постановка дела заметно уменьшает размеры отдела маркетинга. Каждый специалист по маркетингу постоянно отчитывается перед руководителем группы и время от времени перед начальником отдела маркетинга. Начальник отдела маркетинга отвечает за то, чтобы в штат нанимались квалифицированные специалисты, он же направляет их в группы развития, получает информацию о качестве их работы и принимает решение об их поощрении. Какого размера должен быть отдел маркетинга в компании все служащие, которые ставят интересы клиента на первое место. Одной из традиционных функций отдела маркетинга является подчинение всей деятельности компании интересам клиента. Сегодня многие компании поменяли свои приоритеты. Если раньше на первое место ставился продукт, то теперь с их точки зрения самыми главными являются интересы рынка и клиента. Такие компании занимаются изучением всех покупок клиентов и широко используют свой опыт. Привлечение и удержание покупателей является политикой компании в целом, а не только отдела маркетинга. В таких компаниях отдел маркетинга может играть незначительную роль, поскольку все функции и процессы интегрированы с целью максимального удовлетворения требований клиента. И последний вопрос. Действительно ли маркетинг является решающим фактором в формировании товарной и маркетинговой стратегии? Никакой отдел не может взять на себя полную ответственность за формирование товарной и маркетинговой стратегии. Различные подразделения должны выработать такую стратегию совместно, поскольку все они будут задействованы в ее осуществлении. В то же самое время, как правило, отдел маркетинга обладает большим опытом в определении новых возможностей. Специалисты по маркетингу владеют инструментами, с помощью которых они могут понять нужды и побудительные мотивы клиента, а также оценить и проверить привлекательность различных концепций товара. Следовательно, во многих странах такие специалисты могут играть определяющую роль в формировании товарной и маркетинговой стратегии компании.